Глава 25. Удар оружия мстящего мы ощутили вибрации корпуса и страшным раздирающим уши визгом скрипом. Затем долетел грохот до да такой, что перекрыл раскаты артиллерийской канонады, как рычание льва от я в к а н ь е шакалов. На таймере обратного отсчета мигнули нули, загудела гермостворка, впуская свистящий ветер. Я стоящий впереди одержимых увидел в круглой дыре десантного шлюза вздымающиеся черноогненные клубы внизу, а справа и слева голубые вспышки плазмы и сверкающие блики гаусс-очередей. Снаружи гремело, свистело и шипело так, что фильтры доспеха мгновенно приглушили звуки внешнего мира. Вперед! Я первым сорвался вниз в долгожданном порыве, расправляя крылья. Следом за мной на вингерах помчались Морриган и б р а т е ц л и с А остальные, одержимые во главе с к а н н и б а л о м просто бросались вниз, сопровождаемые транспортными лучами корвета. Ярко-голубое небо, перечеркнутое трассерами и инверсионными следами. На земле пожарища, сутаны л разрывов повсюду, множество дымных столбов. Огненное кольцо на горизонте уже почти угасло. Синие пламенные фонтаны сменились рыжей завесой колоссального пожара, гложущего почерневшую кромку стены. Ситуация внезапно напомнила безумную атаку на конвой возле форта Анджело. Точно так же я нёсся над вражеской о р д о й но сегодня дерьму ангела масштаб битвы иной. Я был не один, да и успел кое чему научиться. Микон не могла толком разметить цели п о д и с к а ж а ю щ е й пеленой а з у р м а р е в а с в я т ы х Туда из всех стволов бил мстящий. В облаках огня и дыма угадывалось смутное движение множества больших и малых силуэтов. Они вроде бы разбегались, но а з у р активность внизу резко возросла настолько сильно, что разобраться в деталях не представлялось возможным. ясно было одно: врагов там больше, чем достаточно. Я активировал гелио-пушку доспеха в полете, обстреливая вражеские позиции. Ее импульсы были примерно эквивалентны по мощности солнечным импульсам. Но самое главное, не тратили мой собственный азур. Череда мощных взрывов наискосок пересекла порядки разбегающихся святых. Справа и сзади сверкали плазменные вспышки, о держимые тоже отрабатывали чем-то энергетическим. Голову кольнула необычная боль в висках. спыхнула иконка сработавшего паучьего чутья и одновременно закричала н е й р о с е т ь Грей маневр уклонения значит так предупреждает новый геном снизу ринулись красноватые сполухи справа закрутились белые хвосты ракет враг среагировал следовало ожидать хорошо что они били по мне летящему в вершине треугольника посчитав противозенитный маневр лишним я резко пошел на снижение одновременно включая протуберанец Защитный вихрь солнечной энергии, окруживший бешено вращающийся Вингер, успешно отразил атаку. Небольшая болтанка, не более того. На огромной скорости я резко изменил направление полета, с ревом понесся над самой землей, ворвавшись в туманный м у а р азур плетения святых. Аватар пылающим болидом таранил его, разрывая тонкие потоки а энергии мощным напором. Все-таки Левша был настоящим мастером, и до с п е х о н модифицировал на славу. в з р ы в ы м е л ь к а н и е людей и твари внизу, горящих, бегущих, прячущихся в развалинах каких-то строений. Вновь резкая предупреждающая боль. Я инстинктивно уклонился, почти ушел, но били в упор и удар краешком задел меня, нарушив траекторию движения, заставив выполнить незапланированный маневр. И он оказался неудачным. Вингер с размаху, с хрустом и треском врезался в огромное как дом пылающее и ревущее существо. Удар. От столкновения я на миг потерял ориентацию. Энкорнировать не пришлось. Даже обычный и к а р легко прошибает бетонные стены, что говорить о аватаре Прометея, модифицированном настоящим мастером. Со стороны могло показаться, что сбитый Вингер рухнул, но все системы работали нормально, а силовой щит был разряжен всего лишь на треть. Больше не повезло огромной твари, которую удар практически размазжил, превратив в кровавое месиво. Упс, не очень удачно вышло. Мягко сказано, противник не спал, с р а б о т а л о ч у т ь ё со всех сторон протянулось множество угрожающих сполохов. м и к у наконец-то выделила алыми рамками чужие силуэты, большие и малые, и оказался прямо в гуще вражеской стаи или стада, чем бы оно ни было. Солнечный вихрь, энергетический ураган закружил вокруг меня, распространяясь во все стороны, оставляя за собой горящий след. Я добавил в самую гущу противника копьем Ра, чтобы окончательно расставить все точки. п р е в ы ш щ и й столб солнечной энергии в в и н т и л с я в ряды противника, разбрасывая и сжигая визжащие, кричащие, мелькающие фигуры людей и монстров. Среди святых воцарился настоящий хаос. Удар мстящего, а затем наш, внёс огромное опустошение в их о р д у создав опаленную, извергающую черный дым проплешину. Из его клубов с трубным рёвом вырывались горящие о т в а р и Похожие на длинношеих кутах, иные напоминающие покрытых роговым панцирем огромных черепах. Видимо, святые использовали гигантских морфов как е з д о в ы х животных, а также альтернативу боевой технике легиона. А я немного сократил их поголовье. Множество трупов людей и монстров, обугленные и разорванные на части, устилали землю вокруг. Это уже моя работа, а не мстящего. Сила заклинателя оказалась невероятно смертоносна. Странно, но не было даже малейшего сомнения или сожаления в с о д е я н о м Они враги, пришедшие на чужую землю ради войны и убийства. Я на мгновение пригляделся к кубитам святым, анализируя собранные м и к у детали. Большинство тел пострадали очень сильно, но уцелевшие наконец-то позволили понять, с кем мы имеем дело. Голубые п л а щ и Балахоны, просторные куфии, покрытые темными пятнами крови, очень напоминали те, что носили Оскал и Ивил. Кожа фанатиков, особенно лица, выглядела жутковато. Их полностью покрывало синее переплетение азур узора. И я не мог понять, искусная ли э т о татуировка или само строение кожного покрова повторяет рисунок, знакомый каждому, кто видел черную луну. с в я т ы е внешне казались людьми, в том смысле, что имели руки, ноги и головы, но нейросеть мгновенно отметила множество азур мутаций, начиная от необычного строения глаз, ушных раковин, зубов. И заканчивая неопознанными органами, деформациями костной ткани или лишней парой рук, некоторые еще жили в паре ярдов от меня, упорно ползла, зарываясь окровавленными пальцами в землю. Верхняя часть туловища одного из с и н е л и ц е х распотрошенная до нельзя, нос с заживающими на глазах ранами. Дерьмо ангела, если они все такие, нам придется трудно. Пришлось выстрелить из гелио-пушки, закончив мучения фанатика. вооружены враги, кстати, были отнюдь не огнестрелом, хотя у некоторых он имелся. Большинство же отсвечивали аурами разнообразных азур-артефактов: кольца, жезлы, браслеты, клинки, какие-то странные костяные копья. Светы полагались на аэнергию, а вовсе не на технику или снаряжение. Я вдохнул, вбирая ближайший азур. Сформировалась не й росфера. Количество энергии опять прыгнуло до 89 т ы с я ч и д в а д т двух тысяч с т а Вместе с ней прилетел зеленый геном и еще несколько неопознанных обрывков, которые система стелла разобраковала как мусорный генетический материал. Я вновь взмыл вверх. В клубах дыма чуть дальше места, где я оказался, дрались остальные одержимые. Я увидел каннибалов в бою, настоящего страшного, обуянного жажды мести, громадный воин в панцире черной брони пёр на пролом, разнося все на своем пути, настоящий берсерк. На моих глазах он отшвырнул громадного чешуйчатого оркуса на полсотни метров и одним ударом раздробил бронированную черепаху святых. Эфира, окруженного шлейфом с т р а н н о й у с ы п л я ю щ е й ауры, охраняли стрелок и ящер, а чуть дальше атаковали череп и коготь. Наш удар после залпом с т я щ е г о оказался для святых настоящей неожиданностью, их ряды оказались смяты, а сами враги в панике бежали в разные стороны. Но задача еще не была выполнена, хотя а л а я отметка на карте, обозначающая таинственный исток азур плетения святых, горела совсем рядом. Там, в клубах огня и дыма, за пеленой плотного азур свечения, ворочалось нечто ужасное, безумные сгустки силы и злобы. Я явственно ощущал, как они объединяют усилия, наращивают мощь. С закрытыми глазами видел, как растет невидимая, но чудовищная фигура в клубах дыма. Азур-пульсация оборвалась нечеловеческим вздохом, пронзившим ледяным ужасом. Смотрите, мстящий! закричал кто-то на субвокальном канале. Я вздрогнул от мощного разряда аэнергии неподалеку, оглянулся. Голубая азур-молния сверкнула, соединив пульсирующую нитью звездный корабль, зависший над полем битвы, и невидимые сущности внизу. Жадные побеги молнии высветили полусферу силового щита, окружавшего мстящий подобно мыльному пузырю. Но корвет, как будто вздрогнул, получив мощный удар в скулу, прекратил огонь и начал разворачиваться. Туда быстрее! Снова драка. Пришлось приземлиться. Искажающий туман на подступах густел, становясь почти о с я з а е м о й преградой. Из него навстречу стреловым вырывались черные уродливые твари, оседланные разрисованными орущими с в я т ы м и Но они представляли собой меньшую угрозу, чем бешеные дивы. Призраки не были похожи на тех, что я видел раньше. Огромные сгустки аэнергии, принимавшие то человекообразную, то чудовищно звериную форму, невидимые в реальном мире, но абсолютно точно способные терзать и убивать, источающие безумную злобу и жажду смерти. Поддержка мстящего хорошо п о р е д и л а людей, но этим тварям физическое оружие вообще не страшно. Против них работают только оспособности заклинателей. Взрывы, вспышки аэнергии, кровь, смерть. Безумная рубка на подступах к чудовищной конструкции, чьи очертания уже начали проступать в дыму и тумане. Я убивал без всякого сожаления, сосредоточившись в основном на призрачных тварях. Вход пошло все: свойства доспеха, копья, рак, клинок, аура, психокинез, дыхание солнца. Все вокруг пылало и горело, и даже одержимые старались держаться подальше. К счастью, щедро р а с т р а ч и в а м у ю аэнергию. Тут же можно было пополнить, поглощая азор поверженных жертв и впитывая с помощью азор манипуляции текущее а излучение, а оно все усиливалось. Мы пробились к источнику искажения. Дерьмо ангела! Как в озоне землю пронизывали голубые а з у р ж и л ы Их линии образовывали огромный сложный рисунок, который полностью можно было разглядеть, разве что с высоты, если бы отсутствовала эта проклятая м а р е в а Исходили же они от гигантской конструкции, напоминающей шипастый пятиугольный з и к у р а т Он состоял из окровавленной ледяной глыбы, густо пронизанный плетением азур линий, источал а энергию и левитировал над самой землей. В глубине льда из кровавой м у т и проступали очертания искаженных ужасом лиц, фрагментов тел, рук и ног, спрессованных вместе, будто з е к у р а т был сотворен из единого п л а с т а замороженных мертвецов. Каждая ступень усеяна множеством черных острых шипов, заточенных осколков черной луны. На них виднелись нанизанные жертвы: мужчины, женщины, дети. Некоторые в остатках легионной брони, другие абсолютно голые, изуродованные, покрытые страшными ранами и потеками засохшей крови. Я с содроганием понял, что вижу сотни пленников святых, причем среди них имелись не только люди города, но и бродяги и сами сине к о ж и е фанатики. Самое страшное, что большинство пленников были еще живы и мучились. з и к у р а т каким-то образом не давал им умереть. Сложная сеть а з у р к а н а л о в опутывала ледяную пирамиду, связывая жертвы, осколки, саму конструкцию и стекалась к ее вершине. Грей, в архиве зафиксированы схожие наблюдения. э т а штука рукотворный артефакт, нечто вроде аккумулятора. Здесь происходит какой-то странный ритуал, связанный с духами грани. Они питаются жертвоприношениями. И одновременно создают и питают это о з о р и с к а ж е н и я вокруг святых. Это грозит прорывом. ф о р м и р у я желтую тревогу. Вспыхнула новая директива, но мне было не до ее изучения. Я осмотрел на плоскую верхушку зиккурата, где в зловещем скрещении черных шипов осколков стояли несколько светящихся о з у р н ы м б о м б святых. Инкарнаторы в этом не было никаких сомнений. Они объединили усилия, невидимыми цепями притягивая к себе вьющихся вокруг д у х о в г р а н и словно пожирая их одного за другим и питая общий центр силы чудовищную призрачную сущность, извергающую в сторону мстящего плеть а энергии. Наверное, именно появление звездного корабля помогло нам пробиться, отвлекая их внимание, потому что обруш о н и п о д о б н у ю мощь на нас не в ы ж и л бы никто. Их надо убить всех и немедленно. Мы ударили одновременно с Морриган Эфиром и Лисом. Я Копье Мра. Чем одержимые я не знаю, но наша попытка б е с силного ь гасла. с в я т ы е обладали защитой не хуже волнового поля. Они наконец-то обратили на нас внимание. Энергетическая нить, направленная в мыстящий, исчезла. Заколола паучье ч у т ь ё Отчаянно закричала м и к о Пришлось немедленно разделяться, уходить свечкой на высоту, чтобы не стать целью ответного удара. Внизу вокруг Зекурата в спыхнула жадная плеть о энергии. Исполинский вариант бича пустоты. Моя защита, даже выкрученная до предела, вряд ли бы могла пережить этот удар. Я не знал, что произошло с о д е р ж и м ы м и Воксканал умер. Интерфейс смерцал и подергивался от волн, а энергии пущенный вход. с в я т ы е оказались опаснейшим противником, но и я еще не кинул все козыри на стол. Ощущая холодную яростную решимость, набрал высоту и резко развернулся, сложив крылья. Уход в обратное пикирование. Злое, свистящее, ревущее, разрезающее воздух ослепительными вспышками протуберанца. Страшно, да. Вингер вращался как юла, окружённый о р е о л о м энергии РА. Набрал максимальную скорость и, пробив плотное азурмарево солнечным клинком, ударил прямо в вершину Зекурата, в призрачную сущность, окружённую светящимися фигурами святых. В последнюю секунду я активировал гнев Прометея. ультимативный аффикс аватара, способный разрушить доспех, но невероятно мощный. Единственное применение пробило броню титана, подарив победу в битве за город, и сейчас он должен сработать не хуже. Удар. Взрыв получился невероятно мощным, даже для меня. Видимо, полный заряд доспеха повышал энергию гнева. Всё вокруг в буквальном смысле взлетело на воздух, превратившись в смесь гелио-термического пламени, обломков и дыма. Азур бушевала так, что отрубился интерфейс и погасла иконка Мико. Я осознал, что лежу в огромной выжженной воронке, густо присыпанной землей, а вокруг все усеяно г л ы б а м и окровавленного льда, частями разорванных тел и прочим непотребством. В клубах дыма ничего нельзя было понять, но Азур м а р е в а н и е существовало, оно рассеивалось, а жуткий з и к у р а т оказался расколот на множество больших и малых частей. Мы это сделали. Однако бой был далеко не закончен. в с е в о с п р и я т и е м я отчетливо ощущал инков поблизости, знакомые ауры Мориган, каннибала, эфира и другие, наполненные безумием и злобой, как будто уже не человеческие, а принадлежащие хищным духам грани. Неужели гнев не уничтожил святых? Кажется, они дрались. Вот одно из сознаний погасло, как з а д у т а я свеча, на мгновение полыхнув флюидами боли, а другое, почуяв мое присутствие, стремительно метнулось навстречу. Вновь вкальнула затылок, предупреждая об опасности. Даже м и к у подала сигнал тревоги несколькими миллисекундами позже. Благодаря нейронной рецепции, даже в д о с п е х е я мог реагировать значительно быстрее. Наконец-то не опаздывая выполнять указания кагитора. Место, где я только что стоял, накрыл пульсирующий желтый овал, подобный солнечному зайчику, но отнюдь не такой же безобидный. Земля просто вскипела брызгами раскаленного расплава. А интерфейс дрогнул от отдачи о поражающего фактора. Из дыма выплыл с в е т я щ и й с я силуэт, окруженный ярким нимбом с в я т о й метнул в меня новый азур импульс. Но на этот раз я был наготове и отразил его в о л н о в ы м полем. Приготовился ответить ему клинком или копьем, но черный Вингер м о р р и г а н оказался быстрее. Вынув из дыма, она с ревом просто снесла светящегося в полете, разрубив его на два или три куска окровавленной плоти. о д е р ж и м а и с б р о с и л а скорость, приземляясь, и тут же с х о д а м е т н у л а свое оружие, двурогое, зазубренное копье, удивительно напоминающее гарпун нагаты. Разрубленный святой уже инкарнировал, вставал, целый и невредимый, и пытался отклонить его чем-то вроде телекинетики, но я усилил бросок Морриган, преодолевая чужое сопротивление. Черный железный шип насквозь пробил источник противника. Он покачнулся, о сел на землю, хватаясь за древко и пытаясь вырвать его, но одержимое б ы л а уже рядом. С яростным криком к р у т а нулась, превращая врага в настоящий кровавый фарш. Осторожно! Я закрыл ее психокинетическим щитом, потому что труп неизвестного инкарнатора святых внезапно вспучился грозью д ледяных кристаллов, взорвался градом острых отравленных л е д и н о к точь в точь как Мэв и с т и н к е р о в при попытке допроса. И вот тусклое, почти погасшее анимо пропало. исчезла мгновенно разодранная в клочья дьявольщина Грейт ты в порядке крикнула она живой да благодарю за помощь Арахна попросила за тобой п р и с м о т р е она не договорила издав страшный булькающий звук ее голова неестественно запрокинулась а хищный силуэт Вингера словно съежился из пробитого вспучивающегося нагрудника показались ослепительно синие кончики когтей Огромная черная тварь стремительно вынурнувшая из дыма, сгребла Морриган, просто разрывая ее на части. Одним движением откусила голову и отбросила окровавленное тело, о д е р ж и м о й как смятую ненужную бумажку. Обострённым псевосприятием я осознал, она не воскреснет. Морриган больше нет. Светящиеся когти чудовища пробивают металл доспеха и наносят мощный азурический урон. Дьявольщина! Черная шипастая тварь больше всего напоминала зверя Алисы, но р а з а в полтора крупнее. Она двигалась так быстро, что только н е й р о н н а я рецепция спасла меня от прямого столкновения. Демон, я не знал, как более точно назвать это создание, успел с лязгом задеть меня когтями, оставив на нагруднике глубокие белесые царапины. Дыхание солнца вообще не стало для него помехой. Гелио термический огонь стекал с черной сегментной брони, покрытой прожилками азур узора, как безвредная водичка. Это и н г г р е й и н к о б о р о т е н ь Я уже сообразил, что имею дело с кем-то вроде обратившейся лисы, только несравненно более опасным. Тварь оказалась невероятно скоростной. Второй удар я пропустил, даже не успев заметить, как она до меня добралась, и он оказался гораздо тяжелее. Удар отбросил на десяток метров, сбив с ног. Следовало сразу включить волновое поле. Я переоценил свои возможности и сейчас расплачивался. Следующим прыжком оборотень накрыл меня, вцепился и прижал к земле. Захрустел металл, п р о т е с т у ю щ е заскрипели с е р в о п р и в о д ы шлема, когда он попытался оторвать мне голову. Раскаленные синие когти царапали и плавили доспех. Они представляли огромную опасность. Собравшись силами, я резко освободил одну руку, сжал кулак, засовывая ее прямо в р а з и н у т у ю к л ы к а с т у ю пасть. Тварь наверняка могла откусить или оторвать ее, и мои действия показались безумием, если не знать о Клинкера. Обжигающий гелиорезак активировался прямо в горле оборотня. Я удлинил и расширил его, п р о т а л к и в а я до самого нутра з а х л е б ы в а ю щ е й с я визгом твари. Не нравится? На, еще получай! Но даже удар в уязвимое место не убил противника. Свыжженными внутренностями, истекающей дымом кровью, разрезанный почти напополам жуткий оборотень все еще жил и пытался меня убить. С помощью психокинеза я отбросил святого подальше и трижды ударил, разрезая неподатливую броню солнечным клинком, оттолкнул шевелящиеся части тела в разные стороны и в упор выстрелил копьем, выжигая их начисто, превращая в пузырящуюся жижу вместе с самой сущностью жуткого инка. Кажется, все. Я с трудом стоял на ногах. Мир вокруг вращался сумасшедшим хороводом. Драка с этой тварью оказалась тяжелым испытанием. Множество ран и переломов, сильное кровотечение, необходима инкарнация. Инкарнация – это последнее, что я успел сделать. Жгучая боль, частичный азур шок. Удар оказался настолько неожиданным и мощным, что ми комгновенно исчезла, как и интерфейс с Телара, а системы доспеха тревожно замигали а л л м Вероятно, я не вырубился только из-за защитного покрытия аватара и повышенный азур устойчивости собственного организма. Это само по себе было практически чудом. Еще один святой, на этот раз в человеческой форме, полуголый и покрытый пульсирующей вязью азурвен. Он появился неожиданно, и ему не потребовался артефакт вроде бича пустоты. Подобные азур молнии он выпускал вытянутыми руками, и их мощь сначала повергла меня на колени, а потом медленно подняла в воздух. Сознание отказывало, тело не подчинялось. Его как будто одновременно пронзали сотни раскаленных игл. Я услышал собственный хрип. С трех сторон к а б у г л е н н о й воронки, о б р а з о в а н н ы й ударом г н е в а п р о м е т а я снова подступали враги. Сквозь дикую боль, тускнущим сознанием я видел голубые лица и слышал их голоса. Где каннибал? Где другие одержимые? Неужели мы проиграли после поединка с сынком Оборотнем? Не оставалось азур даже на инкарнацию, не говоря уже о других о способностях из-за парализующей боли и блокированного интерфейса. Я не мог вытащить батарейку или использовать десницу. Статус поврежденного доспеха Уверлея наливался алым. Азур молнии с в е т о в г о заключили в светящийся, пульсирующий кокон. Они проникали сквозь металл и плоть, беспощадно вгрызаясь в источник. Я боролся, видя на татуированном лице Светового растущее удивление: почему жертва так долго не подыхает? И все острее ощущал собственную беспомощность. Боль стала невыносимой. Я неожиданно понял, что еще немного и я умру. Сияющий небесно-голубой азур импульс, очень знакомая вспышка. Она начисто снесла верхнюю часть туловища, превратив торс святого в обугленный без руки и без головы й обрубок. Освобожденный я рухнул на землю. Мимо, почти по мне с ревом и топотом, пронесся белоснежный морф медведь Сайберии в черных ремнях у п р я ж и серебристых пластинах брони. На спине мелькнул всадник на ходу стреляющий из Суворова. А за ним по пятам хлынули остальные медвежьи наездники Сайберии и белые волки а р к т и д ы а также целая толпа иных с боевым к л и ч е м врубившихся в ряды ошеломленных святых. Они мгновенно смяли их и перемешались. Воздух наполнили выстрелы, взрывы и звуки рукопашного боя. На до мной низко с гулом прошел грифон, стреляя из всех стволов. На корпусе в и д н е л а с ь с и г н а с е д ь м о й к о горты, наступавшей вместе с армией кланов стыла. В груди стало тесно. Дыхание перехватило от нахлнувшего ы облегчения. Значит, кланы все-таки пришли на помощь. Они успели. Но как смогли так быстро? Они же были далеко. Неужели? Вставай, Грей. х в а т и т в а л я т ь с я Тут полно дел. Я поднялся, ухватившись за протянутую руку. Кривая усмешка на смуглой роже Ворона показалась почти родной. Убийца одержимых стоял, вскинув на плечо звездную иглу. Именно из нее он только что уложил святого, знакомый и неуловимо другой явно поднабравшийся хищной стати. Рядом с ним я увидел еще одного недавнего знакомого Алекс Весон собственной персоной, полностью экипированный и вооруженный. Он серьезно кивнул мне, подняв руку в легионном жесте. Вот небольшое пополнение, словно извиняясь, сказал Ворон. Надо отдать старые долги, но как? Вместо ответа он показал себя за спину, туда, откуда ввалила толпа элитных клановых бойцов, и один за другим появлялись несколько т я щ и е винтокрылы. Активировав крылья, я поднялся над землей и наконец-то разглядел в какой-то сотне ярдов трепещущую голубыми азур молниями черную пасть теневой норы. Это была просто о г р о м н о й по сравнению с виденными ранее порталами, как тоннель для монорельса, и пропускала не только сотни людей, но и боевую технику. Значит, кот все-таки выбрал на чьей стороне сыграть эту партию. Здесь одержимые, предупредил я Ворона. Осторожно, они. Знаю, не брежно кивнул он. Я видел с т а л к е р а он тоже с нами. Кому нужны одержимые, когда здесь полно святых? Надеюсь, мне оставят хотя бы парочку. Ворон кровожадно ухмыльнулся и исчез в толпе. Мгновенно, как будто его унес ветер. в е д с о н последовал за ним. А я недуменно о покрутил головой. Где и как они встретились? Эта часть истории ускользнула от меня. Выходит, старый убийца одержимых решил обзавестись учеником, перевоспитав обнуленного Инка, как я когда-то совсем недавно пытался перевоспитать его. Возможно. Я увидел громадную фигуру каннибала, устало выходящего из дыма. Другие одержимые держались за ним, но их было гораздо меньше, чем в начале. Клановые бойцы и легионеры седьмой огибали их на почтительном расстоянии. Мориган выдохнул каннибал, приблизившись и глядя на ее неподвижное тело. Мертва. Я не успел ее спасти. Покачал я головой. Что у вас? Тоже потери? Эшри и череп. Мрачно пророкотал великан, забрызганный кровью с головы до ног, опускаясь на колени у тела Мориган. Мы убили троих, кажется. Вы нашли Эния? Он здесь был? Нет. Рядом со мной материализовался кот. Он все-таки исполнил моё поручение, высказанное нам с т я щ и м открыл теневой портал, чтобы ускорить прибытие армии кланов. Значит, в черствой душе торговца осталось что-то человеческое. Я с максимальной благодарностью сжал его плечо, но глава кошек неприязненно сбросил мою руку. Не благодари, я сделал это не ради тебя, а потому, что ты нужен сейчас в другом месте. Наш контракт под угрозой. Чтобы не случилось на этом поле, до вашей победы еще далеко. Презрительно усмехнулся Меркатор. Настоящая битва происходит совсем в другом месте. Что ты имеешь в виду? Совсем недавно умерла Мора. Раздельно произнес Кот. Я чувствую ее, как и она меня. Так вот, Мора убита. Теневой лабиринт вскрыт, и в него вошли двое. Я думаю, это Ини и Ведьма. Я молча смотрел на него, пытаясь осознать услышанное. Они идут к к у б у продолжил кот почти бесстрастно. Когда Ини снимет печать, з д е ш н и й Армагеддон покажется вам детским праздником. Он протянул мне руку, холодную как лед. Ты обязан остановить их.